Легенда о теплоходе Вера Артюхова. В качестве предисловия могу сказать, что я до сих пор не знаю, кем же была Вера Артюхова. И никто из моих знакомых этого тоже не знает. Но теплоход такой был. И вот однажды в стародавние советские времена этот теплоход попал в долгий фрахт Одна перевозка, вторая перевозка, и вот он уже год болтается по шарику и торчит где-то в Африке, чтобы одно сгрузить, а другое погрузить. А в Африке никогда никуда не торопились. Так, посмотрим, когда там очередь дойдет. А за что плавал советский моряк? Советский моряк плавал за валютные копейки. На них он покупал или махер, а потом перепродавал, или аппаратуру, а потом продавал. А уж если он покупал в Японии старый выброшенный видеомагнитофон и его кое-как ремонтировал и продавал за цену двухкомнатной квартиры, то этот рейс уже был просто блистателен. Итак, болтается теплоход в одном африканском порту И одной третьей команды, скоро обед, предстоит захмелиться. Почему одной третьей? Потому что выдают стакан сухого на сутки в тропических широтах. И вот ребята собираются в боевые тройки. И раз в три дня кто-то выпивает бутылку целиком. Кому-то делается легче. Остальные двое сочувствуют и ждут очереди. И вот скучает вахтенная у трапа температура градусов примерно 50, когда домой непонятно, делать ему нечего. Мечтает он выпить свою бутылку на завтра. И видит он, как из этой пыли, из этого солнечного света вдруг возникает какая-то фигура черненькая, тощенькая, сморщенная, в старом-старом колониальном хаке. И поднимается она по трапу и показывает пальчиками сморщенными, что не надо ее трогать, меня пришел нагрудные карманы отдуваются менять деньги одни на другие какие к чертовой матери деньги были у советского моряка а старичок Африканец, негр, в старом пробковом шлеме, объясняет, что вот он поменяет рубли на что угодно и так далее, и так далее. И Вахтины на него смотрит, смотрит, потом снимает телефонную трубку с переборки, звонит приятелю и говорит, «Слушай, постой-ка за меня минутку, тут бизнес есть». И приходит приятель. Она же вахтенный, менялу, чинчилу, то есть зовет к себе в каюту и звонит другому знакомому, которому сегодня бутылка принадлежит, и говорит, зайди-ка с бутылкой, здесь бизнес есть, потому что можно, кажется, рубли менять на любую валюту. Глупый какой то явился, да? Является приятель с бутылкой. И они эту бутылку сухого кровного спаивают этому бедолаге, и он им объясняет, что рубли на доллары и прочее он не меняет все равно. А вот если доллары на фунты или фунты на бундесмарки, и тут они зверея от этой жары. От того, что год не были дома, от того, что рубли поменять ни на что невозможно, от того, что бутылку свою кровную споили вот этой старой сволочи. Они смотрят друг на друга, а потом смотрят на эту цеплячу шейку, а на шейке, на шнурочке с сыромятным кожаным висит какой-то амулетик». И они встают с двух сторон, берут за этот шнурочек и тянут в разные стороны. И бедный торговец с валютой слабо дрыгает ножками и через пару минут переселяется в те чудесные края, где люди навсегда избавлены от валютных проблем. И наши двое моряков смотрят друг на друга и даже немного не понимают, что это они сделали. То есть, нет, ну, явно удавили, да, вот судя по признакам, за что Почему? А чёрт с ним совсем. Вариант солнечного удара. Они выгребают его карманы. И там оказывается какая-то сущая ерунда. И тут звонит телефон с грохотом и треском, как принято во внутренней связи на судах. И тот, который оставлен пока заменять утрапов, вопит. Да чё там? Да долго? Да сколько можно? Да в чём дело? Да я всё бросаю. И через минуту врывается в каюту. Ещё не успели наши дверь закрыть. Видит эту картину и говорит, это мужики, вы это... «Вы чего, сделаю, да?» Ему объясняют, «Ну чё, чё, ну чёрт с тобой, ладно, делим на троих, не жалко». «Так, мужики, вы у чего, придавили, что ли?» «Нет, не придавили, мы ему дали так, водки выпить, и от этого с ними что-то случилось». И они начинают старательно всё это делить на троих. Но тут надо заметить, ценный кадр доктор который ценен был спиртом, возымел намерение поменять бутылочку сухого на 150 или даже 200 грамм спиртика, потому что спиртиком он располагал А венца ему хотелось, а спиртика не хотелось, погода жаркая. В таких ситуациях люди часто совершают мелкие глупости, на которых и прокалываются знаменитые разведчики. То есть наши опять забыли закрыть дверь. И входит доктор, и наши только-только успели в ящик для белья засунуть несчастное тело. И доктор резвится, ну что говорит... «Как дела? Кто хочет? Венца за место спиртика или, наоборот, ба? А что это у вас за груды сокровищ на столе? Сокровища убиенной тещи? А где же тело?» И наши трое, в полном одурении, понимая так, что доктору все известно, выдвигают ящик и показывают на тело, говоря «Вот». У доктора выпучиваются глаза – Открывается рот, заклинивает гортань, и доктор спрашивает, это, собственно, что? Ну, что, что, как, что, ну, сами говорили, вот это убиенный теща. «Так это кто?» – спрашивает доктор. «Кто, кто? Негр!» – отвечают морячки. «Да здесь-то он откуда взялся в ящике?» – глупо спрашивает доктор. «Ну, как, как, где?» Игра такая есть, сыграть в ящик, чего, не слыхали, да? Да вы не волнуйтесь, их здесь еще много. По Черному юмору проходятся наши речки. А доктор говорит, позвольте, ребята, вы чего? И наши говорят доктору, ну, конечно, как что-нибудь заболит, так к тебе не достучишься. А как деньги делить на четверых? Ты тут как тут. Ну, садись, коли пришел четвертым будешь. И они делят на четверых забыв, что никто не стоит у трапа. А боцман в это время, обходя свое хозяйство, и видя, что у трапа и близко никого нет, пинком открывает дверь в каюту с воплем, а на трапе Пушкин стоять будет. И видит чудную картину. Отодвинутый постельный ящик Скорченный черный труб в ящике И четверо за столом, которые делят замусоленные бумажные деньги Боцман садится на стул автоматически Способом подгибания ног в коленях И спрашивает, а это что? Ну что, говорят ему Ну зашел один, стало плохо Смотрим, вроде не дышит положили в ящик, а деньги случайно просыпались. Боцман в этих играх 20 лет, он соображает быстро, он говорит, значит так, ты в машину, да, тащи оттуда тяжесть. Так, ты, э, значит, вот тебе ключи, открой кокпит и э, отрежь кусок шкерта. Ты, сходи к артельщику, возьми простыню, второго срока простыню, ты понял, да? Так, иголка у кого есть нормальная, да? Ну, для того, чтобы организовать выброс тела. Таким образом, к темноте уже половина команды все знает, и когда несчастное тело, зашитое, с куском железяки на ногах, выбрасывают в иллюминатор того борта, который не к стенке, а к воде, уже да более или менее все в курсе. И забыли, к чертовой матери, сколько было тех денег. На завтра съехали на берег, выпили пиво, вроде бы и помянули, вроде бы и по-человечески, деньги все и кончились. И вот сидят, зевают, а из гавани вываливает здоровенный либертос тысяч на 80. От днища до дна гавани остается ну полметра. И его этот 8-метровый, поднимает всю дрянь со дна. А с берега смотрит лениво зевая полицейский, что-то там в кельваторной струе всплывает. И они лениво садятся в катер, лениво гребут туда, вытаскивают, и это тело, а на голове у тела наволочка, а на наволочке здоровеннейший штамп «Теплоход Вера Артюхова. Балтийское морское пароходство». И депутация является на корабль и предъявляет наволочку капитану. И капитану делает суд дурно. И он зовет к себе артельщика. А артельщика давно взяли в долю и налили в свое время пиво на берегу. «Позвольте, — говорит артельщик, — вот у меня испрачечный официальный документ. Сдавали белье в стирку. Не досчитались. Наволочки две, простыни две, пододеяльник конверт один и пять штук салфеток. Эдак они нам принесут десять покойников, завернутых в наше же краденое белье. И что нам? И на том полицейская разборка кончается. И они доходят благополучно еще через полгода до родного города. И они уже забыли все и все. Но тот, который начал первый, помнит лучше всех. Тот, который в жару стоял на трапе. И на утро после ночи с женой, с которой они не виделись около полутора лет, Он говорит, мучимый каким-то колючим холодком, «А что бы ты сказала, если бы узнала, что я человека убил?» Но что она ему говорит, «Слушай, спи, Ванечка, не неси ты ерунду всякую, мне на работу через час вставать отгул не дали». Он говорит, «Нет». Вот в рейсе, за деньги, за маленький. Она говорит, слушай, отстань, честное слово. Ну, дай поспать полчаса перед работой. Но вы представьте себе вот этот Достоевский комплекс. И он рассказывает ей всю эту историю и, облегчив душу, засыпает. И она бьет его локтем в ребра и говорит. Знаешь, тебе надо пойти в милицию и покаяться. Тебе скидка выйдет. Он говорит, ты что, дура, вообще обалдела? Он говорит, "Нет". Вот я с убийцей жить не могу, тебя самого мучит, А вот если ты покаешься, тебе скидку сделают. И она его допекает до того, что он идет сдаваться в прокуратуру. Но по дороге он заходит выпить и встречает там второго, и рассказывает ему свою историю. И тот в ужасе. Выставив тому две водки, четыре пива, что угодно, только бы не покидал пивную, обзванивает пол команды. И команда говорит, О, Господи, убить, удавить, скинуть в канал, перерезать глотку. И когда наш по классическому произведению литературы доходит до прокуратуры, там же торчит пол команды, который говорит, что... Это был несчастный случай. А вот этот давно сошел с ума. Он через два месяца после выхода все заговаривался, что он то одного убил, то другого убил. Говорил, что капитана убил, боцмана убил, индейца в Африке убил. Теперь у него очередной псих. И прокурор говорит, какого черта, ребята, это вообще не ко мне. Это вообще напряжку в дурдом. И нашего не принимают в прокуратуру. И четыре месяца он сидит в психоневрологическом диспансере, рассказывает свою историю а его накачивают аминозином и он пускает слюни и когда он выходит оттуда он начинает пить и пытаясь отучить его пить жена пьет вместе с ним И конец-то истории ужасен, потому что пришла бумага из Африки и закрыли визу капитану и помполиту, и старпому, и всей команде. И у капитана случился инфаркт, и с моря он ушел навсегда. А что касается нашего бедолаги, то он превратился в тихого городского алкоголика. И познакомился я с ним тогда, когда на улице Петра Лаврова, ныне Фурштатской, он встал, увидев, что мужики с бутылкой выходят из магазина, подошел к ним и вытащил стакан. Они разлили в стакан, выпили и ему налили полстакана за посуду. А подойдя к лавочке, он отдал стакан первому в очереди, а сам сел в конец. И лавочка, пятерка бомжей, на одного человека передвинулась. Был в Ленинграде такой старинный способ со стаканом выпивать бомжу на халяву.